В каждом случае он позволял противнику первым потянуться к кобуре, но всякий раз оказывался более проворным и метким. Всё это становилось известно малышу махаве То здесь, то там звучало мнение «никогда при нём», что да, малыш Мохаве избегает Хинкли, потому что опасается Эбба. Кейл — высокий, хорошо сложенный, рано посидевший, приятный человек — Жил в небольшом, удобном и ухоженном доме и имел двух дочерей. Одна — маленькая, его собственная, вторая — падчерица 17 лет, которую он любил не меньше. Сыновей Бог ему не дал, о чем они с женой часто жалели. Эб Кейл встретился с малышом Махави в 40 лет. Но в тот день, когда Райли Маклин покинул грузовой караван на окраине Хинкли, до встречи оставалось еще два года.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 Без рисовки согласился Кейл. И метка. Я ни с кем не боюсь встретиться лицом к лицу, хотя знаю тех, кто стреляет лучше, но они всегда получаются решать вопросы в честном поединке. Ирайли Маклин понял, что Эп думал о малыше Махаве. Он впервые осознал, что шерифа отревожила будущая встреча с малышом. Он слишком хорошо знал этот тип убийцы. Смертельно опасный в обычных поединках, они скорее станут стрелять из укрытия.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 Эб застыл на месте, как громом поражённый. «Да это же Райли Маклин!» «Куда это он нёсся галопом в такое время?» «Или он услышал, что малыш Мохаве в городе?» «Нет, парень вовсе не трус». Он поправил шляпу и коснулся рано посидевших усов, обведя глазами улицу. Несколько бездельников у конюшни, ещё парочка у магазина, полдюжины лошадей у коновязи. Чья-то повозка».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 А будучи Холдстоком, он знал, что его буквально нашпиговали бы свинцом. Он вскочил на коня, бросил злобный взгляд на Эбба Кейла и ускакал. Кейл медленно повернулся к Холдстоку, который стоял в дверях своего магазина. «Не стоило вам беспокоиться», — покачал он головой. «Но я рад, что так получилось». Через три дня начались дожди. Ливень разразился перед рассветом и продолжался, казалось, бесконечно.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 Райли Маклин, глядя малышу в глаза, произнёс. «Эпп был моим другом. Я собираюсь жениться на его дочери». Малыш потянулся к револьверу и в этот ужасный, растянувшийся до бесконечности момент понял то, о чём Эпп Кейл догадался несколько месяцев назад. Райли Маклин — прирождённый ганфайтер. Уже в то мгновение, когда ладонь малыша лишь коснулась кобуры, оружие Маклина поднималось и...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 «Я тащил этот груз много лет». Он повернулся к Райле, побелевшим от контузии лицом. «Его похоронят». «Пошли домой, сынок. Женщины будут беспокоиться». И двое мужчин направились по улице. Эп Кейл и его сын. Текст читал Александр Степной.